Глава 31. Обвинение Покинув дом после разговора с Маргарет, Энтони первым делом отправился в Портсмут. Ему следовало отвлечься. Он просто кипел от возмущения. Как смело она предположить в отношении него столь мерзкие намерения? Сама едва ли силком заставила жениться на себе, сама все решала, а в результате оказалось, что это он лелеял дурные намерения. «Да как она может относиться ко мне столь несправедливо? Хотя чего тут удивляться? Это Маргарет». Одним этим словом все и сказано. Последняя мысль принесла с собой успокоение. Следует забыть обо всем. Забыть. Забыть. Перед отъездом Энтони решил завершить все свои незаконченные дела. Он отправился в бараки, где еще оставались несколько человек больными цингой. Все выглядели здоровыми. Энтони оставил им немного денег и вышел. Снаружи его ждала какая-то женщина. Она знала, кто такой Энтони, и пришла просить помощи. Узнав, что ее муж болен, Энтони сразу отправился вместе с ней. Они пришли в маленькую гостиницу. Женщина отвела его на второй этаж. Там в одном из номеров лежал больной мужчина. Осмотрев его, Энтони пришел к выводу, что ничем серьезным он не страдает. Скорее всего, это было лишь легкое недомогание. Он дал лекарство и собирался уже уйти, но женщина предложила угостить его обедом в знак благодарности. Энтони вначале отказался, но женщина настаивала а он чувствовал голод. Они спустились вниз, вместе пообедали, выпили Эли за здоровье мужа этой женщины, после чего Энтони ушел. Энтони собирался вернуться домой, но внезапно почувствовал усталость. Поразмыслив, он решил остаться на ночь в Портсмуте. Он зашел в ближайшую гостиницу, снял комнату и сразу же завалился спать. Проснулся Энтони от шума, кто-то внизу кричал. Энтони чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Увидев бутылку вина на столе, он приложил ее к губам и начал жадно пить. Неожиданно дверь с шумом распахнулась. На пороге возникла Маргарет. «Убийца!» – закричала она прямо в лицо Энтони. «Ты убил моего отца!» «Ты перешла всякие черты приличия», – начал было гневно на Энтони, но замолчал. За спиной Маргарет начали появляться вооруженные солдаты. «Да что, черт побери, происходит?» – заревел Энтони. В комнату вошел офицер и показал бумагу с печатью. «Вы обвиняетесь в убийстве сэра Роберта Оллоп. Следуйте за мной». «Да вы все не в себе. Я его не видел уже много дней». «У нас другие сведения. Вас видели вместе сегодня утром. Потом его убили в вашем домике возле церкви, а возле тела нашли вашу сумку. Да вы и сами все прекрасно знаете». «Нет, клянусь вам, нет!» — закричал Энтони. «Маргарет, клянусь, я не причастен к смерти твоего отца!» «Ты убийца!» — закричала в ответ Маргарет. «Ты убил моего отца! Ты, твоя сестра Тилли твоя бесчестная мать!» «Как ты смеешь обвинять? Как ты смеешь?» «Я сама их видела!» — закричала Маргарет. «Видела, когда они выходили из дома с перепачканными кровью моего отца руками! Вы все будете жестоко наказаны! Я лично отправлю вас всех троих на виселицу! Клянусь своим именем!» «Это ошибка! Это нелепая случайность! Клянусь тебе, Маргарет!» Начал снова кричать Энтони, но его схватили солдаты, скрутили и потащили за собой. Энтони все время кричал, что невиновен, а Маргарет повторяла в ответ «Убийца! Убийца! Убийца!» Энтони бросили в темницу и заперли дверь на ключ. До самого утра он бился об двери и кричал, что невиновен в смерти Роберта Уоллап, но никто так и не подошел к двери. Утром за ним пришли и повели в суд. В зале суда уже находилась Анна Фейнборг и Тилли. Увидев их, Энтони рванулся им навстречу, но солдаты его удержали. «Энтони!» – одновременно закричали Анна Фейнборг и Тилли. «Энтони!» «Отпусти их! Они невиновны!» «Он невиновен! Это ошибка!» – закричали Анна Фейнборг и Тилли. Судья поднялся с места и грозно предупредил. «Еще одно слово, и я примерно всех накажу. Мы выясним правду, какой бы она ни была». Эти слова немного успокоили всех обвиняемых. Они уверились, что в скором времени все разъяснится. Первым делом судья обратился к Энтони с вопросом. «Энтони Фейнборг, что вы можете сказать в свое оправдание?» «Ваша честь», — немедленно и с негодованием отозвался Энтони. «Вся эта мрачная история не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моей семье». «Говорите по существу вопроса», — потребовал судья. Некоторое время назад у меня состоялась помолвка с Маргарет Уоллоб. «Мне известно об этом», — вставил судья. «Позже я уехал и более не возвращался в Фарли Уоллоп. Сэр Роберт Уоллоп приезжал несколько дней назад ко мне домой, в Хамблдон. После того я его ни разу не видел». «Вы собирались покинуть Англию?» — спросил судья. «Да». В порту я встречался с человеком по имени Вернош. Он капитан корабля под названием Болтун. Корабль отправляется в новый свет. Вернош согласился взять меня с собой». Я оплатил всю сумму за плавание и ушел. И каковы причины вашего поспешного отъезда? Возможно, вы планировали сбежать после убийства Роберта Оллоп? Нет, нет, ваша честь. Я просто хотел повидать новый свет. Я давно этого хотел. Что вы делали сегодня с утра? Ходил. Куда? В барак. Там оставались больные. Вы доктор? Да. Я занимаюсь врачебной практикой. Вы учились в медицине? Нет, вынужден был признать Энтони. Значит, вы не доктор, а шарлатан. И это требует отдельного наказания. Но продолжайте. Что случилось потом? Ко мне подошла женщина и попросила помочь. У нее муж занемог. Я облегчил его страдания, потом отправился в гостиницу, снял комнату и лег спать. Проснулся я ночью, когда ко мне ворвались солдаты. Меня схватили и отвели в тюрьму. Это все ваша честь. Я все правильно понимаю? Вы помолвились с дочерью Роберта Оллаб, а позже собрались сбежать в новый свет? Что вас не устроило? Вам отказали в приданном? «На что вы надеялись и чего не получили?» «Это касается моих личных отношений с Маргарет Уоллоп». «Возможно. Но, согласитесь, ваши поступки выглядят странно. Очень странно. Вы собираетесь жениться, потом убивают отца вашей будущей супруги, потом вы пытаетесь уехать в новый свет. К этому можно добавить, что ваша будущая супруга – единственная наследница всего состояния, и вы не могли не знать об этом. Ваша честь!» «Анна Фейнбург, провозгласил судья. Что вы можете сказать касательно смерти Роберта Оллоп? Вы согласны с обвинением Маргарета Оллоп? Нет, ваша честь, — отвечала Анна Фейнберг. Объяснитесь, — потребовал судья. Все произошло вчера утром. Тилли сказала мне, что Энтони ждет нас в домике возле церкви. Мы туда пошли и обнаружили Роберта Оллоп. Он лежал на полу, весь в крови. В груди торчал кинжал. Мы вытащили кинжал и перевязали ему рану, но он скончался. Мы вышли из дома, чтобы сообщить обо всем, и повстречали Маргарет. Вот и все, ваша честь. «Зачем вы поехали в фарлиолу Мы узнали, что мой сын Энтони собирается покинуть Англию и хотели его отговорить». Судья обратился к Тилли. «Вам есть что добавить?» На Тилли совсем не было лица. Она вначале отрицательно покачала головой, а потом выдавила из себя. Ко мне подошел один из слуг и сказал, что мой брат Энтони и сэр Роберт ссорятся в доме при церкви. Я взяла маму и пошла туда. «Боже, Тилли!» Анна Фейнбург схватилась за голову, а Энтони побелел, как снег. «Я сказала что-то не так?» — Тильди бросила беспомощный взгляд в сторону брата. «Пригласите Маргарет Оллоп». Маргарет была облачена в черное траурное платье. Она молча заняла место свидетеля, а чуть позже с презрением бросила. «Теперь я понимаю твое желание покинуть Англию. Негодяй, ты все заранее продумал. Тебе было мало того, что дал мой отец. Ты хотел получить все». «Нет, клянусь тебе, Маргарет, я никак не связан со смертью твоего отца!» — что было силой закричал Энтони. «Закройте ему рот», — приказал судья солдатам и попросил Маргарет начать свидетельствование. Мы беседовали с отцом. Потом он ушел. Спустя четверть часа ко мне подошел кто-то из слуг и передал, что отец и Энтони Фейнберг ссорятся в доме при церкви. Отец наверняка бы запретил моему жениху покидать Англию перед самой свадьбой, ибо это вверх пренебрежение к браку. Это обстоятельство могло стать причиной ссоры. Я пошла туда и увидела, как из дома выходят миссис Анна и мисс Тилли. У них руки были в крови. Энтони один не справился, вот они и помогли ему. Это наглая ложь! закричал был Энтони, но солдаты его быстро успокоили. Судья встал. Все указывает на преступный замысел со стороны Энтони Фейнберг. Попытка бегства из Англии с очевидностью указывает на его вину. Зачем покидать страну, если ты не виновен? Косвенно его вину признала и Тилли Фейнберг. Факты против обвиняемых, но если вы, леди Маргарет Уоллоп, проявите снисхождение, мы также не будем строги. Возможно, вы готовы простить жениха. «Анну Фейнборг и Тилли Фейнборг. Я не готова их простить. Более того, я требую для них самого сурового наказания. Никакой пощады убийцам моего отца». «Что ж, это справедливо», — признал судья и возвысил голос. «Энтони Фейнборг, Анна фейнбург Тилли Фейнборг, вы признаны виновными в убийстве сэра Роберта Оллоп и будете немедленно повешены на площади в присутствии свидетелей. Дело закрыто». «Это ошибка!» кричал Энтони, когда его тащили солдаты. «Матушка, Тилли!» Анна Фейнберг и Тилли, не переставая, плакали. Солдаты повели их к выходу. «Я приду посмотреть, как вы будете корчиться в муках!» прозвенел холодный голос Маргарет. «Маргарет!» что было сила, закричал Энтони. «Клянусь! Я из ада вернусь, чтобы тебя покарать!» Все происходило очень быстро. Всех троих отвели на площадь, где стояли готовые виселицы. Сначала повесили Тилли. Вслед за ней и Анну Фейнберг. Последним вешали Энтони. На его шее уже затянули петлю, когда раздался зычный голос. «Приказ короля! Всех молодых мужчин освободить и отправить во флот!» Энтони освободили, заковали в наручники и повели обратно в тюрьму. Последнее, что он увидел, были мертвые тела матери и сестры, которые качались на ветру. Конец первой части.